32. Несмотря на пафос, с каким Сильвио Беновидиши сделал своё последнее заявление, его патрон, судя по всему, не воспринял его всерьёз. Он, как ни в чём не бывало, налил себе ещё чашку кофе, похоже, продолжая пересчитывать в уме пары сапог. Беновидиш поднёс к губам чашку чая и скривился. Без сахара. «Я тебя слушаю, Сильвио», — повернулся к нему сиренок. «Давай, порази меня в самое сердце». «Вы меня знаете, патрон». «Начал Беноведиш, я проверил все, что могло иметь касательство к детям же Живернии, в том числе архивы жандармерии». Он поерзал в мягком кресле, поставил чашку на пол и выудил эскипы бумаг, лежавших возле его ног пожелтевший листок, рапорт жандармерии городка Пасси-Сюр-Эр, и протянул его начальнику. Серенак вгляделся в дюжину строк, и чашка кофе у него в руке задрожала. «Докладываю патрон, хотя догадываюсь, что вам это не понравится».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 «Одиннадцатилетний ребёнок гибнет на том же месте, где Марваль убитый тем же способом, но в тридцать седьмом году». «Что это за бредовая история, я спрашиваю?» «Не знаю, патрон. Мне известно только то, что есть в жандармском отчёте и спаси. Скорее всего, между этими двумя убийствами вообще нет никакой связи. Тогда жандармы пришли к выводу, что имел место несчастный случай. Мальчик поскользнулся на камне ударился головой, упал в ручей и захлебнулся. Трагедия, а не преступление». «А как звали мальчика?» «Альбер Розальба. Его семья уехала из Живерни вскоре после происшествия. С тех пор о них никто здесь не слышал». Лорен Сиренак протянул руку за чашкой, отхлебнул остывшего кофе и сморщился. «Проклятие, Сильвио! Твоя история выбил меня с колеи. Не люблю такие совпадения. Очень не люблю. Мало нам загадок, а тут еще это». Сильвио собрал с пола рассыпанные листки. «А можно вас кое о чем попросить, патрон?» «Валяй».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 Лоренс поставил чашку на пол, встал с дивана и дружески похлопал помощника по спине. «Может, это потому, что ты вот-вот станешь папой? А я, как закоренелый холостяк, больше, чем детишкам интересуюсь мамочками, даже замужними. она с тобой разная сфера интересов, логично?» «Возможно, каждому своя колонка», — кивнул Сильвио. «Остается только надеяться, что мы оба не окажемся правы». Последнее замечание Беноведиша удивило Серенака.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 «А что насчет Жака Дюпена?» — спросил Беноведиш. «Вам не кажется, патрон, что он уже достаточно помариновался?» «Блин!» «А я про него совсем забыл!» Чтобы устроиться за столом в комнате 101, Лоренцу Саренаку пришлось сдвинуть в сторону дюжину пар синих сапог. Жаку Дюпену стоило немалых трудов хранить подобие внешнего спокойствия. Он беспрерывно теребил свои каштановые усы и проводил рукой по небритым щекам, что выдавало крайнюю степень нервозности.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 Это такая пристройка возле школы, но их там нет. Вчера мне пришлось даже позаимствовать сапоги у приятеля». Серенак садиски улыбнулся. «Но ну разве ты не странно, месье Дюпен? С какой стати кто-то решил украсть ваши сапоги? У вас ведь 43 размер. Отпечаток ноги на месте преступления оставлен обувью 43 третьего размера». Сильвей Беновидиш стоял в глубине комнаты, прислонившись спиной к полке,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 «Имеет мужчина право остаться в постели с женой?» Жак Дюпен смотрел прямо в глаза инспектору Серенаку. Их взгляды скрестили, словно два кинжала. Сильвей Беновидиш внимательно наблюдал за этой безмолвной схваткой и снова подумал, что Жак Дюпен неплохо защищается. «В этом, месье Дюпен, вас никто не посмеет упрекнуть. Ни один человек... Не волнуйтесь, мы непременно проверим ваше алиби. Теперь, что касается мотива... Серенак аккуратно отодвинул десяток пар синих сапог, груды сложенных на краю стола, и выложил на освободившееся место фотографию, на которой Стефани и Жером Марваль шли, держась за руку по грунтовой дороге. Мотивом могла быть ревность. «Вы с этим согласны?» Жек Дюпен едва удостоил снимок беглым взглядом, как будто видел его уже не раз. «Вы переходите границы, инспектор!» Хотите меня подозревать, пожалуйста, ваше дело, но не вмешивайте в свои игры Стефани, полагаю, это в наших общих интересах. Сильвия едва удержался, чтобы не вмешаться. Его хватило предчувствие, что сейчас произойдет что-то нехорошее. Серенак тем временем продолжал играть с Дюпеном, как кошка с мышью. Он брал из кучи сапог по две штуки, пытаясь оставить пару. После нескольких попыток он поднял на Дюпена глаза, в которых сквозила ирония. — Не слишком удачная стратегия защиты, мсье Дюпен. В респруденции ее принято называть «тофтологической». Вы опровергаете основанный на ревности мотив, опираясь на ревность второго порядка. Дюпен скачал со стула. От Серенака его отделяло расстояние не больше метра, а ростом он был ниже инспектора сантиметров на двадцать. — Прекратите играть словами, Серенак, я отлично понимаю, к чему вы клоните, только попробуйте. Серенак даже не взглянул на него...